Глава четвертая. История движется неровно. Ее шествие не праздничная прогулка по укатанной дороге. Но я не уставал поражаться, как сумбурно, какими судорожными толчками совершается то, что потом историки назовут плавным ходом исторического процесса. В общем, все происходило, как мы планировали, если говорить о результате. Но совсем по-другому образу, чем представлялось заранее. Увлеченные страстной уверенностью Гамова, мы ожидали немедленного политического эффекта, когда создавали две диковинные международные компании «Террора» и «Милосердия». И даже объявили их акционерными. «Вступай, любое государство, в такую компанию, Казни и милуй своих сограждан и плати огромные деньги за свои казни и милосердия». Именно такой издевательской формулой описал наше новое предприятие язвительный лохмач Фагуста. У меня было серьезное опасение, что точно по Фагусте воспримут наши акционерные предприятия за рубежом. И враги, и союзники, и нейтралы. Но было недоуменное молчание. Даже ретивые журналисты, кроме Фагуста, разумеется, ограничивались сухой информацией. Никто и не подумал вступать в акционерные компании террора и милосердия. Только проницательный карлик Кнурка-девятый захотел местечко в Белом суде. На всякий случай. И массовые расправы за высокую плату с нашими врагами, большие надежды Гонсалеса. Их тоже не было. Как будто за рубежом повывились мафии и вольные гангстеры. Даже обычных преступлений совершалось меньше. Не Недоумевали присматривались, готовились, так я это теперь понимаю. И вдруг прорвалось. Яростный выстрел, дуревшей от горя женщины, ее угрозы прикончить Аментолу, если она останется на свободе, пролетели искрой в набитом взрывчаткой складе. В своей стране она превратилась в героиню. Аментолу не перестали уважать, он оставался одним из самых популярных президентов в истории Кортезии но ее мужеством восхищались. Возникло движение в ее защиту, на митингах требовали ее оправдания. И почти одновременно с шумом вокруг нее возникло то, на что мы надеялись и что провоцировали. Террор против политиков и военных, объявленных в зловещем списке Гонсалеса. Министры и генералы опасались без охраны показываться на людях. Гонсалес разработал способы оплаты террористов. Но полиция Ментолы не бездействовала. Вознаграждение не всегда доходило до тех, кто предъявлял на него права. Оплата откладывалась. «Террор в долг! Убийство в кредит!» — зло оценил вспыхнувшую в Кортезии вакханалию Фагуста. И что бывало нечасто, я согласился с ним в такой жестокой оценке. Но вот что интересно, и тоже не классично, если не просто парадоксально. О гневном приеме Гамовым женщины с Кортезии широко оповещали печать и стерео. Не только Исиру, не только неусмиряемый Фагуста и его антипод Георгию, но и все нейтралы сладостно смаковали суровые обвинения, брошенные активисткам помощи. В Кортезии гамовы рисовали с ненавистникам и хулиганом, а результат вышел обратный. Норма Фрис объявила, что в мире есть один мужчина, понимающий естественное назначение женщин. И этот единственный настоящий мужчина – диктатор Латании. Мгновенно отозвалась Людмила Милашевская. На стерео, во всем блеске своей необыкновенной красоты, она вещала, что Гамов открыл ей глаза на то, что женщины могут совершить в государстве и что только теперь она постигла свое истинное назначение — быть высшей силой, усмиряющей ребяческие схватки мужчин-руководителей. «Мужчины тешатся красочными пустяками. Они, как павлины, распускают роскошные хвосты обещаний, фантазий и угроз. Вся их деятельность — красивая игра на государственных подмостках», — сурово выговаривала она политикам. «Мужчины незаменимы в творении фантазий, но...» Надо их сдерживать и направлять». И Прищепа докладывал, что в Патине эта удивительная речь новой правительницы страны вызвала у мужчин не возмущение, а веселое одобрение. «Ну, мама Люда, вот голова на плечах!» Такими восторженными восклицаниями повсеместно сопровождалось появление Людмилы на экране. И мужчины сочувствовали обоим враждующим вождям. «Теперь и Понси, и Вилькамир покрутятся!» Мама им спуску не даст. О том, что реальная власть вовсе не у Милошевской и не у Маркварда Сторбой, а у отца Павла Прищепы генерала Леонида Прищепы в патине как бы забыли. Оба врага и их верховная примирительница заслонили собой командующего нашими оккупационными войсками. Я обратил внимание Гамова на этот любопытный факт. Он усмехнулся Именно это нам было нужно. Не убежден, что понял в тот момент все огромное значение, какое Гаммов вкладывал в ответ. Объективности ради должен сказать, что в общей вспышке активности женщин некоторую роль сыграло и мое поведение в Нордоге. И то, что я разрешил стерео показывать, как Луиза вела себя у виселицы, и как осыпала меня упреками и обвинениями, а я терпел, и как я немедленно освободил ее после появления отца, а самого Франца Путрамента не послал на виселицу, но дал ему побыть с дочерью, а потом отправил обоих в Адан, все это поразило воображение гораздо больше, чем мог сам по себе подействовать простой факт поимки неудачного политика. Гамов не ошибался. Яркие спектакли на видимой всем политической сцене, куда эффективнее невидимых трагедий на залитых кровью полях сражений. И сейчас я вижу, что психологический мир уже был подготовлен к великим действиям, когда Омар и Сиро обнародовал кампанию против водной аллергии. Конечно, умные люди сразу отметили, что Гамов в еще большей степени, чем прежде, когда созывал международные кампании террора и милосердия, присваивает себе отнюдь незавоеванные права мирового правителя. Но была значительная разница в том, как встретили его планы тогда и теперь. Тогда казалось, что Латания обречена на поражение и пытается в предсмертный час экстравагантными средствами отсрочить гибель. Сейчас к миру обращалась страна, победившая в схватке с самой могучей коалицией держав, страна, открыто высказавшая претензии на полную победу если раньше она заботилась лишь о собственной выгоде, то сейчас, пренебрегая сию минутной пользой, предлагала помощь врагам. Еще неслыханное действие. Объединение всех воюющих и нейтральных во имя общего дела. Спасение больных детей. Дружеское пожатие рук над еще пылающими очагами сражений. Так прозвучал на весь мир призыв Омары и Сиро. Ответ был быстрым. Норма Фрис, председательница компании помощи военнопленным, призвала создать Комитет борьбы с водной аллергией, а всем кормящим матерям предложила продавать свое грудное молоко, наметила сеть приемных пунктов молока, его консервации и пути транспортировки в места эпидемий. Аминтола разрешил Комитету борьбы и нашему пустовой перевести в кортезию любые суммы, какие они выделят для закупок спасительного молока. Все это было хорошо, конечно. Но главная проблема еще была темна. Корина известила мир, что примет любую помощь для спасения своих детей. Даже если это помощь из страны, с которой она сейчас воюет. Дети вне войны, объявила королева Корины. Но Клур молчал. Эпидемия еще не вторглась в его границы. И древняя гордость Клуров не позволяла безропотно соглашаться на наши суровые условия, гнать обратно океанические циклоны, создавать в цветущей стране искусственную засуху. Мощности метеостанций Штупы хватило бы справиться с противодействием Клура, но это означало бы продолжение войны в самой свирепой форме, а мы все же делали попытку к примирению. Ночью звонок Гамова поднял меня с постели. «Вышла!» — кричал он. «Семипалов! Я так счастлив! Клуры не будут препятствовать штупе! Они сообщили об этом постерео!» Я был обрадован не меньше Гамова. «Теперь наши дети спасены. Теперь им ничего не грозит, Гамов. Все дети спасены. И наши, и наших противников. Всех больных вылечим. Всех здоровых предохраним». И на другой день Штупа стал передвигать на запад свои подвижные метеогенераторы. А Пустовойт начал готовить золото для посылки за рубеж, для закупаемого там молока. Елена формировала отряды медиков для десантов в Патину и Родер. Я не погрешу против истины, если скажу, что всех нас охватил энтузиазм. Впервые за годы войны мы совершали что-то мирное, даже выше просто мирного акт общечеловеческого великодушия. И эти дни Аркадий Гонсалес выбрал, чтобы объявить о начале суда над Артуром Марудзяном и его сообщниками. Процесс можно было начать и раньше. Со дня покушения на Гамова прошло столько времени, что его хватило бы, чтобы расследовать десяток и более запутанных преступлений. Гонсалес уже спустя несколько дней торжественно известил, что убийцы офицеры из бывшей охраны маршала Комлина. Но затем надолго замолчал. «Наш черный судья выбрал поразительно неудачный момент», — сказал я Гамову. «Во время войны мы начинаем самое антивоенное дело. Демонстрируем и друзьям, и врагам образец настоящего благородства». А Гонсалес задумал наводить страх новыми расправами. «Прикажите ему хотя бы отложить суд». «Процесс нельзя откладывать», — ответил Гамов. «Я не понимал его упорства. Он, конечно, человек и, естественно, натерпелся страха, когда трое ринулись на него с импульсаторами. Но он был политиком. Он не мог не понимать, как навредят нам зверские спектакли Гонсалеса». Какой взрыв восторга вызвало во всем мире освобождение заложников, летевших в водолетах Каплина вместе с осужденными на казнь пилотами? А волна облегчения, пронесшаяся по всей кортезии, когда мы объявили о раскрытии лагерей военнопленных? Каждая такая акция равновелика выигранному сражению. Маленькое судейское действо Гонсалеса могло разом погасить огоньки доброго отношения к нам. «Процесс будет на руку Аментоле», — доказывал я Гамову. «Он готовит силы для новой схватки. Зачем облегчать ему работу?» «Ничего Аментола не выиграет от процесса. Пусть Гонсалес занимается своими делами, а мы с вами своими». Тон Гамова был слишком категоричен, чтобы продолжать спор. «Я предупредил Гамова, что на процесс не пойду, даже если Гонсалес вызовет меня как свидетеля». Зато в день процесса я освободил себя от текущих дел и уселся перед стереовизором. Вначале на экране появились Елена и Пустовойт. Она рассказывала, как идет сбор целительного молока. Он извещал кормящих женщин, наверное, уже в десятый раз, о льготах в питании и плате за каждую порцию молока. Плата была такая, что, вероятно, самым высокооплачиваемым делом в стране стало его сцеживание. Ни сам Гамов, ни его министры, ни директора военных заводов и мечтать не могли о заработке молодой матери, отдающей свое молоко на борьбу с эпидемией. Константин Фагуста не удержался от карикатуры на нашу новую акцию. «Молодая семья нашего времени», — гласил рисунок. «Женщина, невероятно худая, но с мощным бюстом», — Нацеленным на встречных, как двухорудийная батарея, плавно, будто боясь расплескать себя, шествовала на сдаточный молочный пункт. А позади ухмыляющийся муж сгибался под тяжестью двух переполненных корзин, платой за недельную сдачу молока. А в стороне небритый крестьянин почесывал голову. «Мои молочные коровы тоже худые, и молока я честно сдаю» но дополнительного пайка ни им, ни мне. Умары Сиро предварил показ черного суда краткой стереосводкой. Приезд Гамова на завод. Его речь. Выход сквозь толпу и нападение убийц. Гамов, пошатываясь, брел к машине. А разъяренные люди топтали двух убийц. Третьего, истерзанного, окровавленного, охрана защищала от расправы. На тех снимках захваченный выглядел типичным злодеем, уродливым, с перекошенным ртом, с вытаращенными глазами. Но на суде, рядом с главными обвиняемыми, сидел совсем другой, по виду скромный красивый юноша, бывший капитан гвардии и племянник маршала Комлина. Гонсалес поместил его на краю скамьи. Центр ее заняли Артур Марудзян и Антон Комлин. Еще несколько человек сидели по бокам. Бывшие министры, особо приближенные, и среди них единственная женщина Анна Курсай. Я не сразу узнал ни Марудзяна, ни комлина. Марудзян и в молодости молодым не выглядел. Он слишком рано пришел к власти, искусственно развил в себя солидность не по годам. Но когда мы его согнали с президентского престола, стариком все же не был. А сейчас на деревянной скамье сидел старик с одутловатым лицом, уродливым зобом, потухшими глазами. Укомленно отвисли серые щеки, тряслась голова. Я не отводил от них глаз. Остальное мало меня интересовало, но в судьбе этих я принимал участие. Я сам создал план их падения. Моя судьба пересеклась с судьбами бывшего президента и бывшего маршала. На фоне двух угасших стариков Гонсалес смотрелся очень выигрышно. Он сидел в черной мантии, под ней широкие плечи казались еще шире, а бледное лицо виделось почти бескровным. Я бы сказал, что это лицо мертвеца, если бы оно было обычным человеческим. Но лицо Гонсалеса, я уже много раз упоминал об этом, было больше, чем красивым. Оно было прекрасным. Так. «Художники пишут ангелов. А он и по должности, и по натуре был дьяволом. Чудовищное противоречие вида и сущности». За отдельным столиком уселся Константин Фагуста. Бывший лидер оптиматов вызвался защищать своих прежних противников-максималистов. «Я знал, что Фагусту Гонсалес попросил в общественные обвинители». В былых схватках с обвиняемыми он накопил много порочащих их сведений, и что Фагуста идти в обвинители отказался. не зачем легать копытами упавших, и неожиданно предложил себя в защитники. От Фагуста, конечно, можно было ожидать всего, что угодно. Меня удивило одно — пустовоид не прислал своего сотрудника, а мог бы. В функции представителей Министерства милосердия входило и присутствие на черном суде, чтобы оспаривать его решение. Пустовой тоже не раз пренебрегал своими обязанностями. Поговорим на ядре, решил я. Милосердие должно быть не слезливым, а таким же решительным, как и наказание. Секретарь зачитал обвинение. Гонсалес спросил подсудимых, признают ли они себя виновными в организации преступных покушений на руководителей правительства. И Марудзян, и Комлин, и их приближенные ответили «нет». Племянник Комлина, капитан Конрад Комлин, виновным себя признал. Анна Курсаев взмахнула головой, пышная грива каштановых волос закрыла ее лицо и отчеканила. Признаю, что покушалась на Семипалова. Преступницей себя не считаю. Это был акт политической борьбы». Гонсалес, видимо, решил, что допрос единственного, полностью признавшегося в своей вине человека, даст улики, изобличающие всех остальных. «Он два часа терзал Конрада Комлина. Тот упорно не попадался на каверзные вопросы и коварные подсказки. Нет». Ни дядя маршал, ни свергнутый президент не уговаривали трех офицеров Дворцовой гвардии брать оружие и подстерегать диктатора. И слова о таком акте не было. Но и дядя, и президент негодовали, что с ними поступили как с чепенцами: Схватили за шиворот и выбросили, к тому же конфисковали имущество. Отказали в пенсии. Президент говорил, что судебный процесс был бы лучше нынешнего безрадостного существования. На процессе он мог обвинить весь народ в неблагодарности. Дальше таких разговоров не шло. На этом месте Гонсалес прервал капитана Комлина. «Марудзян, вы сейчас на процессе, которого хотели, это вас радует? Встаньте, когда с вами разговаривает председатель суда». Марудзян с трудом поднялся. «Нет, не радует господин черный судья. Меня сейчас ничто не радует. Я устал от жизни. Мне хочется отдыха, того простого человеческого отдыха, которого вы мне не дадите. Почему же не дадим? Будет вам отдых, Марудзян, долгий и нетревожимый». Капитан рассказал, как они, трое друзей, возмущались расправой с президентом и маршалом. Потом добавился протест против новых порядков. Лучшие люди должны были приносить повинную, признаваться в отвратительных покаянных листах, в прегрешениях, ошибках молодости, служебных просчетах. Без таких унизительных признаний нельзя и мечтать остаться на службе. Свирепый священный террор исчерпал терпение. «Миловать бандитов нельзя, но публично издеваться над ними, уничтожать их человеческое достоинство, жестоко карать всех близких...» «Мы поняли, что перестанем себя уважать, если смиримся с преступниками, захватившими власть», — закончил молодой офицер. «Решили убить диктатора. Прошу суд принять мое заявление. С нисхождения не прошу. В содеянном не раскаиваюсь». Гонсалес вызвал свидетелей покушения. Это была скучная сцена. Рабочие и охранники, среди них и серби, написывали и довольно путанно события, которые гораздо лучше показывала стерео. Гонсалес объявил перерыв. «Во время перерыва я набрал Гамова. Вам нравится то жалкое зрелище, какое устраивает Гонсалес?» «Гонсалес делает то, что может. Интересно, что скажет Фагуста». Заранее знаю, что скажет этот лохматый, вечно голодный пророк справедливости. Постарается оправдать убийцы и обвинить вас, что сделали себя заслуживающим убийства. «До этого он все же не дойдет», — сказал Гамов с улыбкой. После перерыва я снова убедился, что лучше знаю этого человека и что необъяснимая симпатия Гамова к Фагусти когда-нибудь принесет нам непоправимый вред. Если бы это зависело от меня, в любой статье Фагуста я нашел бы достаточно поводов предать его черному суду, и было бы сразу же покончено со всеми его нападками на все наши политические акции. Лишь кампанию сбора грудного молока он одобрил, впрочем об этом я уже упоминал. Фагуста не призывал посадить Гамова и меня на скамью подсудимых, а Марудзяна с его свитой немедленно освободить. На это у ему хватило. И он даже признавал, что в принципе наш священный террор дал полезные результаты, очистив общество от преступников. «Просто террор правосудия превзошел террор преступления», — сказал он вполне рассудительно. Но затем красочно описал все излишества кар, все жестокости наказаний. Даже у меня, мирного гражданина, замирало сердце и выворачивало нутро, когда наш уважаемый министр информации показывал по стерео, как выполняются приговоры нашего не менее уважаемого сегодняшнего председателя. Не привлечете же вы меня за это к суду? Почему же судят бывших руководителей страны? Они тоже возмущались, как и я. Даже меньше... «Я писал статьи против террора, а они только шептались в своих домах». «Они на скамье подсудимых не за разговоры дома», — прервал Фагусту Гонсалес. «Они виновны в злодейском покушении на нашего диктатора. А вот это не доказано. Нет данных, что они вкладывали импульсаторы в руки молодых офицеров, что прямо говорили им «идите и убивайте». Давайте не сочинять фантастических сюжетов. Это дело писателей, а не правосудия. Фагуста потребовал вызова на суд свидетеля, диктатора Гамова, на которого совершил покушение Конрад Комлин. «Жду вопросов, председатель», — сказал Гамов, заняв место свидетеля. «Вопросы вам задаст защитник, вас вызвал он». «Слушаю вас, Фагуста», — сказал Гамов, поворачиваясь к редактору. Агусто помедлил, прежде чем задавать вопросы. Даже для этого бесцеремонного человека было непросто допрашивать диктатора. Не буду узнавать про ваши переживания в связи с покушением, начал он. Но считаете ли вы виновными Марудзяна Комлена и всех подсудимых в тех преступлениях, которые им инкриминирует Черный суд? Да, считаю, ответил Гамов. Значит, их арестовали правильно. — Разумеется. — Диктатор, вы, наверное, слышали, как я признался, что вел такие же разговоры, что и они, и даже писал статьи против вас. Не значит ли это, что я еще более виновен, чем они? — Вы сомневаетесь в своей вине. — Да, вы виновнее их всех. — Но я не сижу на скамье подсудимых. — Пока, Фагуста. — Что значит «пока», диктатор? «Это угроза?» Просто деловое предупреждение. Фагуст оказался до того ошарашенным, что я засмеялся. Он еще не схватывался с Гамовым открытой и не знал, что схватка будет очень неравная. Гамов спокойно ждал других вопросов. Фагуста справился с замешательством. «Итак, я пока на свободе. Благодарю. Но...» Речь все же не обо мне, а о тех, кто ее уже потерял. Вы согласитесь, что они и я одинаково виновны в несогласии с вашей политикой. Но меня вы не арестовываете. Пока. А их отдали черному суду. Почему такое неравенство? Потому, Фагуста, что ваши несогласия и протесты еще никого не воодушевили схватить импульсатор. Они будоражат мысли, но не вызывают зуда в руках. И до того, как ваши статьи не погонят кого-нибудь расправляться со мной, можете чувствовать себя в безопасности. Ненадежная безопасность, диктатор. Подсудимых, стало быть, судят не за мысли, а за действия. За то, что шепотком произнесенные проклятия вызвали ярость в юнцах, а юность всегда предпочитает действия, а не пересуды. Я верно излагаю вашу позицию?» «Абсолютно. Добавлю только, что действенность шепота определяется тем, что шептали они, а не другие. Их мнению придавалось слишком большое значение». «Отлично. Итак...» Их судят не за слова, а за тот правительственный орел, который они еще сохранили и который придавал особое значение их речам. Других бы за такие поступки не привлекали, другие такими словами не подняли бы трех юнцов на убийство. И это принимаю. Теперь скажите мне, что важнее для политики – прошлое, настоящее или будущее? Политик ведь не историк, углубленный в былое. Не фотограф, фиксирующий одно настоящее. Политик что-то конструирует, добивается чего-то, что пока еще в будущем. Вы сами ответили на свой вопрос. Хороший политик ставит себе цели на завтра или дальше того. Он создает будущее, а не консервирует настоящее. Гамов, вы хороший политик? «Надеюсь на это». Окончательный ответ даст история. «Итак, вы признаете, Гамов, что ваша основная задача — конструировать будущее, прошлое для архивариусов и историков. А теперь поглядите на обвиняемых. Они ведь полностью в прошлом, которое вас уже не тревожит». «Эти люди существуют сегодня, Фагуста». «Существуют? Но как?» «Еще раз прошу. «Вглядитесь в эти призрачные лики давно погибшей империи!» Фагуста властным жестом обвел скамью подсудимых. Операторы и Сиро переводили стереоглаза с одного подсудимого на другого. «Не знаю, от презрительных ли слов Фагусты или от духовного и физического истощения, но их тосклые лица совсем погасли. Жалкие старики уныло опускали глаза перед миллионами зрителей». Только капитан Комлен да Курсай выглядели пристойно. Ее мрачная красота перед стереоглазом стала еще более впечатляющей. Я невольно залюбовался. Фагуста с силой продолжал. «Что ждало бы этих людей в будущем, вольном их бытии? В том будущем, которое вы конструируете, и в котором они тоже могли бы быть?» Да ничего их там не ждет, они не для будущего, эти обломки, эти силуэты прошлого. Их болтовня уже никого не поднимет на бунт, и сами они ни на что не способны, кроме как тускло доживать свой век. А ведь вы собираетесь их казнить. Как вы оправдываете такое логическое противоречие, такую политическую несообразность, диктатор Латании? «Вы отличный софист, Фагуста», — сказал Гамов, улыбаясь. Он с явным удовольствием слушал речь Фагусты, которая из защитной вдруг стала обвинительной. «Вы фехтуете словом, как шпагой. Ваш ученик — диктатор. Но вы не ответили на мой вопрос. Зачем в конструируемом вами будущем нужна казнь этих людей, провинившихся в прошлом?» «Почему казнь?» Возможно, и не такие страшные наказания. Не для Гонсалеса. Председатель Черного Суда знает одно воздаяние смерть. Правда, он варьирует формы смерти. Простое отнятие жизни с мучениями, с унижением. В важных случаях он предоставляет приговор на утверждение мне. Будем считать этот случай важным. Вы утвердите его смертный приговор? Он еще не вынес его. Рано говорить об утверждении или отмене. Гамов, отвечайте со всей прямотой, которой вы так часто поражали ни одного меня. Вы утвердите смертный приговор, вынесенный Гонсалесом этим несчастным. Гамов молчал и улыбался. Он, казалось, любовался Фагустой. Тот в эту минуту и вправду представлял собой занимательное зрелище. Огромный, лохматый... Он вздыбился над невысокой трибуной и выбросил вперед мощные ручищи. Очень впечатляющая ораторская поза. Но я смотрел не на Фагусту, даже не на Гамова, а на Гонсалеса. Такого Гонсалеса я еще не знал. Он смеялся. Он откинулся в кресле и молчаливо хохотал. Его приводила в восторг перепалка между Гамовым и Фагустой. Он ничем не показывал, что оскорблен выпадами против него самого. «Вы не отвечаете, диктатор!» — мощно прогремел Фагуста. «Получайте ответ. Я отменю смертный приговор обвиняемым. Ни один не будет казнен. Вас это устраивает?» «Вполне. И подсудимых еще больше, чем меня!» Фагуста еще не закончил борьбу за жизнь обвиняемых. У меня появились новые вопросы, и на этот раз к председателю черного суда. Уважаемый Гонсалес, вам не кажется, что дальнейшее судебное заседание будет смахивать скорее на спектакль, чем на дело? Вы будете еще допрашивать, выяснять, потом вынесете суровый приговор, а диктатор все ваши постановления перечеркнет. Так зачем попусту тратить время? Может сразу отпустить всех обвиняемых?» «Вы правы, Фагуста», — ответил Гонсалес. «Раз диктатор не утвердит смертного приговора, а я, вы в этом правы, иного бы не вынес, то не зачем продолжать судебное следствие. Но есть одно затруднение. Вы утверждали, что обвиняемые — фигуры прошлого и уже не могут быть опасны. Но это не может относиться к тем двум». Он показал на Конрада Комлина и Анну Курсай. — Как же быть с ними? Можете ли гарантировать, что они снова не схватятся за импульсаторы Против нас, а не против наших врагов, уважаемый Фагуста. — Спросите их, — посоветовал Фагуста. — Капитан Комлин, как собираетесь строить будущую жизнь? — обратился Гонсалес к племяннику маршала. Тот встал, но не сразу нашел нужные слова по всему и помыслить не мог, что события обернутся так странно. Он ожидал казни, и от недавней решимости стать мучеником за идею не осталось и следа. — Не знаю. — Уже сказал, не раскаиваюсь и не жду снисхождения. — Нет, пожалуй, немного раскаиваюсь. — Может быть, мы очень ошиблись, что так опрометчиво... — Не знаю. — Нет, не могу ответить. «Анна Курсай, вы...» Она не встала, а вскочила. Ее лицо горело. Она шла в бой. Во всяком случае, ей самой так казалось. «Я ни в чем не раскаиваюсь. Какой была, такой и останусь. Вам лучше не выпускать меня на волю». Гонсалис обратился к Гамову. «Вы слышали ее ответ?» «Я все же думаю, пусть не казнь, но нет...» прервал его Гамов. «Она...» Воображает себя опасной, для самоутверждения. Но опасности в ней не больше, чем в разъяренной кошке. Нужно только следить за ее когтями. От нее пострадал генерал Семипалов. Пусть он сам решает, что ей делать после освобождения. — А вас, юноша, я сам накажу. Он повернулся к капитану. — Вы пытались меня убить. Так вот, я беру вас в свою охрану. Теперь вы будете охранять меня от других безрассудных убийц. И если потом искренне не обрадуетесь, что ваше покушение не удалось, значит, сам я мало чего стою. Гонсалес, разрешите удалиться?» И не ожидая ответа Гонсалеса, Гамов вышел из зала. Гонсалес встал и, расправив мантию на широченных плечах, объявил. «Заседание закончено, все подсудимые освобождены». Оправданный, Гонсалес! Подал реплику Фагуста. Он торжествовал. Не оправданы, а освобождены, зло отпарировал Гонсалес. Надеюсь, Фагусто, вы объясните в своей лихой газетке, какая в этих двух понятиях разница. Я ждал вызова Гамова. Он не мог не понимать, что меня поразило его выступление на суде и необходимое объяснение. Он сам появился в моем кабинете. «Как вам понравился наш судебный спектакль?» Весело поинтересовался он, присаживаясь у стола. «Вы всегда мыслите спектаклями, Гамов». Он продолжал улыбаться. «Мы об этом уже говорили, Семипалов. Даже незначительные политические сценки, разыгранные на открытых подмостках, действуют на души людей много сильнее страшных дел в закрытых подвалах. А эта сценка, по-моему, удалась». Сегодня они и толкуют во всей стране. Завтра прокричат постерию во всех странах. Будут обсуждать во всех газетах. Вы недовольны? Недоволен. И даже очень. Он отлично знал, чем я недоволен, но притворился, что не понимает. Вас рассердило, что арестованные освобождены? Бросьте Гамов. Вы знаете, что я никогда не одобрял зверств Гонсалеса. Освобождение клики Марудзяна могу только приветствовать. Значит, вас сердит освобождение Анны Курсай. Вы сами передали ее черному суду. Я не испытываю расположения к тем, кто пытается меня убить. Я бы не определил, покушавшегося на меня в свою личную охрану. Об этом в вашем парадоксальном поступке больше, чем о любом другом, будут орать во всем мире постерию и толдыкать в газетах. Очень, очень впечатляюще. Нет, я не восхищаюсь освобождением Анны, но ну и горевать, что она на свободе, не буду. Постараюсь лишь впредь остерегаться когтей этой взбесившейся кошки, как вы изящно описали ее характер. Дело в другом. Объяснитесь, Семипалов. Вы сами знаете. Провести такую драматическую сцену без подготовки невозможно. Почему вы скрыли от меня, что готовите спектакль, а не свирепый суд? Почему поделились своими планами с Гонсалесом и Фагустой, а меня игнорировали? Не скрою, я очень обижен. Больше, чем обижен. Оскорблен. Гамов обдумывал, как ответить, чтобы мое раздражение не превратилось в гнев. Он не хотел даже маленькой ссоры со мной. Да, я предварительно говорил с Гонсалесом. Он знал, что я предложу освободить всех, для этого и вызвал меня в суд». Если бы я не объяснил ему, что задумал, сценка бы не удалась. Но с Фагустой я не говорил. Он так отлично подыгрывал вам, Гамов. Не подыгрывал, а играл. Самого себя играл. А уж я подстраивался под его игру. Когда он вызвался в защитники, я рассчитал все его вопросы и то, как буду отвечать на них. Разве вы не заметили, что он растерялся, когда начал меня допрашивать? Он растерялся, когда вы пригрозили, что и он сможет угодить на скамью подсудимых. Его ошеломило ваше «пока свободен». Вы это «пока» тоже придумали для спектакля? Конечно. Я знал, что Фагуста непременно сравнит себя с арестованными. Угроза ему самому только усилит его настояние освободить заключенных. Он мигом вник в обстановку и блистательно сыграл подсунутый ему текст. «Я знаю характер Фагусты». «С Фагустой понятно. Характер, угроза, отпор». «А я? Почему вы молчали со мной?» «Потому что знаете мой характер?» Гамов всегда принимал брошенный ему вызов. «Именно поэтому. Вами нельзя просто командовать. Вас надо убеждать». Поэтому вы мой заместитель, а не подчиненный выполняющий приказы. В падении Марудзяна вы были главной фигурой дела. Оно совершалось по вашей росписи. И вы гордитесь, что так блестяще провели эту операцию. Вам могло показаться, что события мирового масштаба я собираюсь завершить балаганом. Балаган. Вы нашли точное слово, Гамов. Вы подтверждаете мою правоту. — Вас нельзя было ставить в известность о том, как я собираюсь поступить с обвиненными. Он сказал это очень холодно. Я, разумеется, возражал бы. Расчет Гамова был безошибочен. Он помолчал, ожидая моей новой реплики, и, не дождавшись, сказал. — Надеюсь, эта небольшая размолвка не подействует на нашу дружбу. Без прочной опоры на вас мне трудно вести политику. — Будем надеяться буркнул я и он ушел на столе лежали важные бумаги они требовали срочного решения я не мог прикоснуться ни к одной я думал как буду дальше общаться с Гамовым что-то изменилось в наших отношениях что-то изменилось во мне и раньше накатывали сомнения и раньше охватывало раздражение и раньше я вступал с Гамовым в споры резко возражал но я всегда был верен ему. Он был творцом политики, я исполнителем. Он вел я следовал за ним. «Самый верный мой ученик» — так он назвал меня однажды. Какое парадоксальное действие он не задумывал, какую необыкновенную акцию не предпринимал, я всегда находил в них далекую рациональную цель. Он просто видел дальше всех нас и помощников, и противников, и в хаосе бездорожья отыскивал к той далекой цели верные пути. На этой незыблемой основе держалась моя вера в Гамова. Но сейчас она пошатнулась. «Уж не актер ли он, вышедший на мировую сцену?» — хмуро думал я. «Что ему важней? Реальная победа в войне или красочные спектакли сражений и отступлений? Зла и благотворения?» Лишь бы он играл в каждом событии главную роль. Что составляет глубинную цель? Реально благодетельство человечества или изобразить блестящую фигуру вселенского благотворителя? Что важней, конечная победа или ослепительное шествие к ней? Он появился так неожиданно, что мы знали о нем до войны. Да ничего толкового. Не исчезнет ли он так же внезапно, как появился? Впервые мне явились такие кощунственные мысли. Обругав себя за чудовищные фантазии, я зашагал по кабинету, чтобы успокоиться. И приказал привести Анну Курсай. «Садитесь, Анна», — сказал я, когда она появилась. «Надеюсь, вы без импульсатора? На глупые вопросы не отвечаю». Она спокойно присела против меня. А кто будет определять, глупый вопрос или умный? Если вы, то любой мой вопрос вы объявите глупым и откажетесь отвечать. Надеюсь, вопрос, пришла ли я с импульсатором, вы сами не отнесете к разряду умных? Глуп, глуп. Кстати, я вызвал вас не для разговора об импульсаторах. Дело это старое, не стоит к нему возвращаться. Она сказала очень медленно. Причины заставившие меня схватить импульсатор, не устарели. Что вы так странно на меня смотрите? — Любуюсь вами, Анна. — Вы очень красивы, — сказал я искренне. — У вас есть противоречие, божественная внешность и свирепая душа. Вы схожи с Гонсалесом, он тоже красив. Слишком красив для своих страшных дел. — Ваши слова, генерал. Надо понимать, как робкое признание в любви или как нахальную попытку ухаживания. Я захохотал. С умными женщинами, особенно если они красивы, разговаривать приятно. «Ни то, ни другое, Анна. У меня красивая жена. Шило на швайку не меняют. И я страшусь бесперспективных дел. Если уж шербаю шару, не повезло с вами, где уж мне? Не сверкайте глазами». Шербай сам признавался мне, что вы ему всех дороже, почему и просил вас пощадить. Просил вас? Самого бессердечного в правительстве? Я ему также ответил, что просить пощады у меня бесполезно. Рад, что сходимся во взаимных оценках. Но я позвал вас не обсуждать наши характеры. Я хочу подтолковать о той причине вашей ненависти ко мне, которая, как вы сказали, не устаревает. Кровь окрасила ее щеки. «Вы говорите о Флоре, генерал? Хотите смягчить ее судьбу?» «Ваша страна заслужила свою судьбу. Только она сама и может ее изменить». Но появилась одна проблема, в решении которой Флоры могут принять активное участие. «Вы слышали об эпидемии водной аллергии? Откуда же? В тюрьме стереопередачами не балуют?» Тогда я рассказал ей все, что знал о страшной болезни и о мерах борьбы с ней. И о том, что в Международный женский комитет спасения введены моя жена Елена Семипалова, государственная деятельница Патины Людмила Милошевская, дочь президента Норда Луиза Путрамент. И что я хочу, чтобы туда вошла и Анна Курсай. — Как вы отнесетесь к такому предложению, Анна? Она горячо сказала. «Генерал, все, что смогу!» «Да, все, что вы сможете. Меньшего не жду. У каждой из руководительниц Комитета спасения будут свои функции. Намечаю их и для вас, Анна. Во Флории сейчас особая обстановка. Мы возвратили домой всех флоров, рассыпанных по лотании. Сейчас у вас мужчин больше, чем женщин. Возвращались ведь в основном мужчины». И кормящих матерей у вас, наверное, больше или скоро будет, чем в любом регионе. И если молока мы получим, вы его получите больше, чем от женщин в других областях латании. Вы не знаете флоров, генерал. Вы рисуете их надменными и неблагодарными, а они только полны достоинства. Именно из высокой самооценки они пойдут на любое самопожертвование. Во всем благородном будут благороднее всех. Хотел бы поверить вам. Можете идти. Будете работать с моей женой. Анна Курсай встала, но не торопилась покинуть кабинет. Я с удивлением смотрел на нее. Она медленно краснела. Вы чем-нибудь недовольны? Нет, не то. Так все неожиданно я даже после освобождения опасалась преследований думала, куда бы мне теперь скрыться, а вы? «Такое доверие?» «Не знаю, как благодарить». «Зато я знаю», — сказал я с улыбкой. «Когда-нибудь вы придете ко мне и скажете, генерал Семипалов, я так счастлива, что молния моего импульсатора лишь скользнула по вашей груди, а не пронзила ее. И это будет мне лучшей благодарностью». Она пошла к двери. Я смотрел ей вслед. Я не понимал себя. Еще несколько часов назад я злился на Гамова за то, что он взял в свою охрану офицера, который пытался его убить. В этом поступке была нескрываемая уверенность в своем абсолютном превосходстве над всеми и в том, что любой приближенный к нему человек, уже друг или еще враг, не мог этого не понимать. И вот, негодуя на Гамова за театральный поступок, я сам совершил точно такой же. И даже его словами говорила покушение на меня. Во мне уже назревало несогласие с Гамовым, но я еще подражал ему как ученик. Его ослепительное актерство командовало пока и моими поступками. Я чувствовал, как велика моя зависимость от Гамова и как она из недавно радостной и легкой становится все больше нежеланной и тягостной. Забыв о бане Курсай, как только она вышла, я думал о себе и о Гамове, и внутренне весь сжимался. Меня пугало будущее.